Я в шоке, которые я прибыла вечером, чтобы поделиться новостями, но ну и заодно узнать, зачем она стала сама лезть туда, куда ее не просили. Я тоже в шоке, особенно от того, что ты наговорила Николаю. Устроившись на краю дивана, я принялась наблюдать за тем, как подруга пакует вещи в два огромных чемодана. Видимо, ее переезд действительно был делом решенным. Найс, да он меня бесит, эта ерунда с тем, что Коля собрался забрать Никиту, ну, у мужа непостижимо, сплеснула она руками. Нашел, чем тебя стращать, сволочь. Она на эмоциях бросила в чемодан стопку разноцветного кружевного белья, и она успела ничего ответить, когда Рина, присев рядом, затараторила: Мое предложение, чтобы вы переехали сюда и здесь жили в силе. Я вас могу прописать это не проблема. Мы не последние друг другу люди, так что доверяю тебе полностью. Хотя я бы Никиту из квартиры Колиной не выписывала, мало ли, как законы, повернуться. Ребенок будет иметь хоть что-то. Она вздохнула, я не удержалась, сделала то же самое. Конечно, предложение Дарины мало что меняло в том, как станет суд смотреть на то, что у меня имущество 0,0, но я была благодарна подруге за то, что она с готовностью бросилась меня поддержать. Пусть и делала это по-своему. «Пока не знаю, что мне делать, Дариш», призналась я, на что она вскочила на ноги и потребовала ответа. «Ты же не хочешь сказать, что примешь ультиматум этого кретина?» В голосе подруги послышались нотки ужаса. «Да, он рассчитывает на то, что у него все получится. Ну так и пусть думает так дальше». Она покачала головой, когда я отвела глаза, только спросила тихо. «Неужели ты передумала и не станешь бороться?» Этот вопрос поднял в душе волну негодования. Конечно, направлена она была в первую очередь на Николая, но и Дарине следовало бы подумать, прежде чем спрашивать о подобном. Что значит бороться? Бегать по судам, принимать органы опеки в съемной комнатушке? Изводиться, а после доставлять хлопоты человеку, который меня приютил, пусть и за деньги. «Это ты называешь борьбой?» Я вскочила и заходила по комнате. Меня начал колотить озноб от того, что чувствовала. Яркие фантазии предстоящей борьбы были настолько ошеломляющими, что мое сознание с ними попросту не справлялось. Они выбивали воздух из груди, становилось тяжело дышать. «Настя, я все понимаю», — ответила Дарина. «Николай сделал все, чтобы загнать тебя в угол. Но ведь есть все шансы, что судья встанет на твою сторону. Человеческий фактор, знаешь ли, еще никто не отменял». Остановившись, я прикрыла глаза и досчитала до пяти. В этом подруга была права. Однако этот самый пресловутый фактор мог сыграть и прямо противоположную роль. «А Олег Владиславович, что говорит он?» Спросила Дарина, что вновь вызвала у меня эмоциональный всплеск. «Он дал мне хорошего адвоката и...» «Я сказала ему, что пока нам стоит держаться друг от друга подальше». Произнесенные слова породили в душе чувство острого сожаления. Но почему я не заслужила хотя бы шанса на то, чтобы жить нормальной жизнью, общаться с кем захочу, строить хорошую карьеру, растить ребенка и просто быть счастливой?» «Да уж», — протянула Дарина, глядя на меня так, что мне стало не по себе. «Не везет мужику», — вдруг выдала она. «Я едва не застонала. Никакого дела до везучести Ларина сейчас мне не было». Тут со своей бы кармой, которая раз за разом прилетала мне по лбу, разобраться. «Я пойду», — сказала подруге и направилась к выходу из квартиры. «Позвони потом, расскажи, что у тебя с переездом». Пока обувалась, Дарина переступала с ноги на ногу рядом. «Насть, переезжай ко мне. Какая разница у кого-то условно, снимая жилье, Хотя разница как раз есть, комнатушка или моя квартирка. Да и под присмотром тут все будет, я стану спокойнее», — сказала она, когда я нацепила пуховик. «Я подумаю, Дариш, спасибо», — сказала подруге. Мы коротко обнялись. «Созвонимся и решим вопрос с ключами. Ты же все равно хотела их мне оставить?» — спросила я. Она кивнула. «Ага. И настаиваю, чтобы вы жили здесь». Я натянуто улыбнулась и вышла прочь. На душе было муторно, голова буквально взрывалась от тысячи мыслей одна другой краше. Но мне нужно было собрать силы в кулак и идти дальше. Для себя и своего сына. «Что значит, вы будете жить здесь?» Неверяще выдохнула Кира, уже полностью обустроившаяся в трёшке, доставшейся от матери. «Вы втроём будете семьей, а нас с твоими дочками опять на выселке?» Николай, только-только объявивший Кире о своём решении, едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Сегодняшняя его беседа с Настей настолько окрылила, что Коля разве что румбу не был готов танцевать. Все снова будет так, как он того пожелает». Сначала жена с сыном вернутся, у них просто не будет иного выхода. Затем он сделает все, чтобы Настя стала вновь жить по его правилам. То, что он наговорил ей сегодня, фигня. Никакой самостоятельной женщины она, конечно же, не стала. И не станет, так и будет пришлой сироткой, над которой у Николая будет власть. Равно, как и над Кирой. Та тоже целиком и полностью зависела от него в вопросе пребывания в его квартире. «Ты называешь выселками мою двушку, в которую я столько всего вложил?» Приподняв бровь, спросил он, поднимаясь с дивана. В квартире снова пахло тем прогорклым маслом, от которого Коля уже давно выворачивало. Вместо тонких ароматов, которыми было полно жилища его матери раньше, он был вынужден кушать полной ложкой всякие амбры горящих сдоб и сальных картошек. «Я называю выселками то, куда ты нас сбагриваешь!» В голосе Киры послышалась агрессия. «Раньше бы это сбило Николая с толку!» Сколько раз он ловил себя на том, что боится ту женщину, которая родила ему детей. Но сейчас все было иначе. «Я вас не сбагриваю», — пожал он плечами. «У меня есть жена и ребенок, ты об этом знала с самого начала. Жена и ребенок возвращаются ко мне. Вам я и так даю возможность жить и не тужить в хорошей квартире. Так что засунь свои претензии себе поглубже и начинай собирать вещи для переезда, Кира». Николай уже направился было на кухню. В голове появились мысли о том, как Настя вернется и снова будет почивать его нормальной человеческой едой, причем ресторанного уровня. «Какая же ты сволочь! Зачем тогда давал мне надежду?» выкрикнула Кира за спиной и вдруг сделала то, чего он никак не ожидал. Подлетела и со всей силы долбанула его в плечо. Коле даже на миг показалось, что ему в тело прилетела пудовая гиря. Он охнул, это выбило из колеи, но лишь на время. А следом в душе полыхнула злость, которая вырвалась, казалось, из центра адского пекла. Вцепившись в плечо Киры, он толкнул ее в стену, впечатал в бетонную поверхность навис сверху. «Еще раз так сделаешь, полетишь отсюда ко всем чертям. И не в квартиру, а на улицу!» Гаркнул, получая удовольствие от того, какая оторопь появилась на лице Киры. Она кивнула и всхлипнула, что отозвалось внутри Николая новой вспышкой удовлетворения. «Все они будут ходить у него по струнке и делать то, что он захочет или разрешит. Все до единого». «Вот и хорошо», — довольно улыбнулся Коля. Отстранился и, развернувшись, направился в спальню, чтобы немного поваляться и отдохнуть. И не видел, каким взглядом, полным ненависти, провожала его Кира, вероятно, задумав что-то, что в итоге могло стать для Николая полным сюрпризом. «В квартиру Дарины мы все же переехали». Как только подруга укатила со своим Сашей, мы с Никиткой собрали вещи и отправились жить к ней. Зоя Владимировна особенно настаивала на переезде. Ей все казалось, что это станет решением вопроса о проживании со мной сына, когда речь об этом зайдет в суде. «Не переживай, родная», — говорила она, тем самым всколыхнув в моей душе те чувства, которые я научилась испытывать совсем недавно. «Буду сидеть с Никитой, когда тебе это понадобится. Но ну и если понадоблюсь просто так, я рядом». «Я не переживаю, знаю это», — говорила в ответ, — «и спасибо вам за все большое. Зоя Владимировна потребовалась мне совсем скоро, в тот момент, когда Олег позвонил и сказал, что мы с ним должны поехать куда-то за город. Только он и я. Я не представляла себе, что было нужно Ларину, но, попросив Зою Владимировну посидеть с Никитой, приготовилась к разговору с боссом. Он заехал за мной вечером в тот момент, когда я как раз готовилась кормить сына ужином, Хотя мы договаривались о том, что Ларин прибудет на час позже. Когда я, оставив Никиту Зои, вышла из дома и устроилась рядом с Олегом, поняла, что у него ко мне дело на миллион долларов. Он молчал, но по выражению его лица стало ясно, насколько серьезным будет разговор, который затевал Ларин. В тишине мы добрались до берега озера. Вдоль всего его периметра были расставлены фонари, которые освещали безупречную гладь воды. Олег подал мне руку, помогая выйти из машины, довел до столика, который был установлен на крытой террасе. «Не понимая, что случилось и почему мы здесь», — сказала я, присев на край стула, словно это могло оставить мне шанс на побег. «Сейчас узнаешь». Ларин едва щелкнул пальцами, когда рядом с нами появился официант. Чуть поклонился, предложил бутылку шампанского, на что я вопросительно взглянула на Олега. «Да», — кивнул тот, и в следующее мгновение в наших бокалах запузырилась янтарная жидкость. Я сидела, вцепившись в ножку бокала, и не понимала, что происходит. Мы с Лариной мало пересекались за последнее время. Я работала, мои мысли были полностью отданы бракоразводному процессу, гадала, как мне избежать того, что меня могут попросту разлучить с Никитой. Потому до Ларина, который столько всего для меня сделал, мне не было дела к моему стыду. Настя, ты наверняка заметила, что я невольно стал принимать участие в твоей судьбе. Он ухмыльнулся, красиво очерченные губы искривились, То ли с горечью, то ли с сарказмом?» «Заметила», — кивнула в ответ. «И очень за это благодарна». Буквально уткнувшись носом в бокал шампанского, я сначала вдохнула аромат напитка, а после едва его пригубила. «Тогда у меня есть предложение, от которого ты либо откажешься, либо нет», — добавил Олег и ошарашил, окончательно сбивая с толку. «Речь идёт о том времени, когда ты разведешься. Ларин сделал паузу и спросил. «Ты выйдешь за меня замуж?» Я ошарашенно заморгала, подумав, что ослышалось. Или Ларин так шутил? Что за странное предложение, да еще и настолько сбивающие с ног? «Ты все верно поняла», — точно истолковав мои мысли, кивнул Олег. «Поясню, что имею в виду. Меня просто бесит твой муж, уж прости». Он развел руками и снова ухмыльнулся. На этот раз зло. «Я ненавижу таких мужчин, которые загоняют женщину туда, откуда у нее попросту нет сил выбраться». «Ненавижу за то, что они пинают лежачего. И не просто лежачего, а того, на кого должны молиться». В глазах Олега полыхнуло что-то, что я могла бы при любом другом раскладе счесть восхищением. Если бы не считала, что в моем случае восхищаться ему нечем. Кто я? Одна из его сотрудниц. Да, он действительно принял большое участие в моей судьбе, но это все было из разряда благотворительности, а не чего-то большего. В этом я была уверена. И вот такой взгляд и такое предложение... «У меня много связей, но не могу же я их направить в защиту совершенно посторонней мне женщины. Не потому, что не хочу, а потому, что в дальнейшем, даже если Никита поживет какое-то время с отцом, он вскинул руку, когда понял, что я собираюсь запротестовать, ибо все у меня внутри кричало от его предположения. Если вдруг твоему сыну придется немного побыть с отцом, мы инициируем очень быстрый повторный суд или апелляцию. Но для начала мне нужно, чтобы ты согласилась». «Распишемся быстро, с этим проблем не будет. А после вернем себе Никитку». Он так и сказал. «Себе». Как будто речь в данный момент шла еще и о его сыне. Я закусила нижнюю губу. Все это было крайне странно, если и не сказать больше. «Зачем это нужно тебе?» Спросила тихо, глядя на Ларина. «Я искренне этого не понимаю». Олег кивнул, давая тем самым понять, что готов к этому вопросу. И пока я пыталась в сотый раз осознать происходящее, заговорил серьезно, даже жестко. «Я сразу оговорюсь, женить бы на тебе не только для того, чтобы защитить. Мы станем в этом браке партнерами. Конечно, в ряде вопросов, не во всех. Только в тех, в которых будем выгодны друг другу». Ларин говорил это, а у меня возникло ощущение разочарования. «Нет, я совершенно не рассчитывала на то, что интересую его как женщина, и именно потому получила предложение руки и сердца. Мало того, я этого совсем не желала, учитывая свой семейный анамнез». Но от чего то то, как Олег говорил об этом, царапало мое самолюбие. «Давай без окивоков. Зачем тебе нужно на мне жениться? Конкретно тебе самому». Ларин поджал губы. Они превратились в тонкую полоску. Он смотрел на меня тяжелым взглядом, словно я была в чем-то перед ним виновата. А когда заговорил, я поняла, что сейчас он мысленно вовсе не со мной. «Хочу зацепить свою бывшую жену. Она считает, что безупречно, и никто никогда ее не заменит». «Я желаю показать ей иную сторону». «Но для этого тебе вовсе не обязательно жениться на такой, как я. Уверена, по щелчку пальцев любая модель, ну или какая-нибудь бизнес-вумен, будет у твоих ног», — пробормотала в ответ. Олег улыбнулся. Наконец-то в его взгляде появились нотки искренней теплоты. «Мне не нужны модели или деловые женщины, Настя. И мне не нужно, чтобы кто-то, как ты выразилась, был у моих ног». «Жены я хочу простую и домашнюю женщину, уютную и искреннюю, такую, как ты. А раз уж мне в голову пришла мысль, как помочь тебе...» Он сделал паузу, и я вздохнула. «Весьма неожиданное, надо сказать», — покачала головой, пока не представляя, что именно ответить Ларину. «Ну уж какая есть», — он развел руками. «И все же будем совмещать две наших потребности друг с другом». Я склонила голову на бок, размышляя. Вспомнилась наша первая встреча с Олегом и то, что сказала о нем Дарина. Он справедливый, но жесткий. Именно таким я и видела его сейчас. жестким в том, как он обозначал какие-то вещи, связанные со мной, о которых я даже не размышляла в том ключе, в котором это делал Ларин. Но, может, именно это и было мне нужно? Может, именно таким образом я могла спасти себя и своего ребенка от того, что собирался сделать Николай? У меня есть время подумать. спросила у Ларина, чувствуя себя при этом неуютно. «Вроде как он хочет помочь, пусть и использовав меня в своих интересах, а я еще и беру паузы на размышления. Но, кажется, Олега мой вопрос совсем не смутил. Конечно, есть. Как есть возможность отказаться, я пойму», кивнул он. «И это никак не изменит наших трудовых, скажем так, отношений», добавил он, предвосхищая даже не мои тревоги, а мысли на данную тему. «Давай сделаем так. Трех дней тебе хватит?» спросил меня. Я кивнула. «Хватит». Тогда снова встретимся через три дня. Если согласишься, обсудим все нюансы. Ну а если нет, просто выпьем по чашке кофе». Он поднял бокал с недопитым шампанским и уточнил. «По рукам?» И я, подхватив свой напиток и прикоснувшись краем фужера к фужеру Ларина, кивнула. «По рукам?» Первое заседание суда для меня прошло как в тумане. Если бы не адвокат, я, наверное, просто сошла бы с ума от волнения, которое доводило меня едва ли не до обморока. Перед глазами все плыло, на вопросы я отвечала не в попад, а от выражения лица Николая, который был золый и настроен настолько решительно, что, пожалуй, никто бы не смог сдвинуть его с места в желании забрать себе нашего сына, мне стало окончательно нехорошо. И только те слова, что сказал мне Ларин, его предложение, которое могло вернуть мне Никиту, если бы суд все же принял решение оставить его с Колей, поддерживало во мне силы. «Настя, не переживайте», — сказал мне Любавин, когда мы покинули здание суда и направились к его машине. «Кажется, пока все не так плохо. Вам нужно дождаться прибытия сотрудников опеки. Я думаю, что если их удовлетворит то, что они увидят, конечно же, ваш сын останется с вами». Я с благодарностью кивнула, когда Матвей помог мне устроиться на пассажирском сиденье и стоило Любавину сесть за руль, чтобы отвезти меня домой, ответила. «Если только Николай не нашел деньги и не подкупил сотрудников опеки». «Это вряд ли. Насколько я понимаю, ваш муж не настолько уж богат». Он растянул губы в улыбке и, вырулив на шоссе, поехал в сторону Даринкиной квартиры. Слова Любавина хоть немного, но меня успокоили. Несмотря на то, что Коля всем своим видом показывал, насколько уверен в победе, борьба за сына только начиналась. «Ну как там?» – тут же с порога ко мне бросилась Зоя Владимировна. Она переживала не меньше моего, а еще бы, Никита был для нее как внук, она не могла смириться с мыслью, что у нас его могут отобрать. «Пока не знаю», — призналась, разувшись и раздевшись в прихожей. «Но адвокат говорит, что все шансы у меня есть». «Вот и я так думаю», — заверила меня Зоя Владимировна. «А теперь давай чаю выпьем, успокоиться тебе нужно, вон какая бледненькая». Я прошла на кухню, подхватила на руки сына и, усадив его на колени, прижала так крепко, что все земные силы не смогли бы его у меня забрать. Уткнувшись в макушку, вдохнула родной аромат. Сейчас, когда меня буквально подбрасывало от эмоций, я задавалась вопросом. Не стоило ли согласиться с тем, что предлагал Николай? Конечно, он бы не получил меня в качестве жены обратно, как на то надеялся, но я была бы при сыне, а опасность расстаться с ним хотя бы на время исчезла. А дальше я бы что-то обязательно придумала. Я тут же одернула себя, достаточно и того, что уже позволила сделать в мою сторону. Больше не пойду на поводу у людей, которые считают, что могут играть моей судьбой и судьбой моего ребенка. А как же Ларин тут же заговорил внутренний голос: Он ведь тоже хочет сделать тебя частью шахматной партии, которую затеяла вовсе не ты. На память пришли его слова о том, что мы будем партнерами в этом лже-браке, который он мне предложил. Я уцепилась за это, как утопающий за соломинку. С тех пор, как произошел наш разговор о псевдосвадьбе, мы с Олегом не виделись. Он уехал куда-то в срочную командировку, так что обсуждение этого вопроса пришлось отложить. Но ну, а теперь, когда я на собственной шкуре почувствовала всю степень серьезности намерений Николая, уже знала, что отвечу Ларину. Согласие с его планом было единственным моим шансом, и я собиралась сказать Олегу «да». Она не пошла у него на поводу. Решила, что сможет его обыграть. Маленькая, хитрая гадина. Ничего, он еще покажет, каково это. Перечить собственному мужу. Войдя в квартиру, где теперь жили Кира с детьми, Коля остановился и прислушался. Тишина. Чудеса, ведь обычно гвалт, который способны были создать вокруг себя Вика и Маша, был слышен на всю Ивановскую. Ушли гулять, что ли? Впрочем, плевать. Как раз побудет в тишине и выпьет пару бокалов коньяка. В последнее время Николаю было тяжело оставаться одному в квартире матери. Она все снилась ему и снилась, стояла рядом с кроватью и смотрела с укором. А потом молча уходила и исчезала. Потому как-то самим собой разумеющимся стало то, что он все больше времени проводил в том жилище, где раньше уют создавала Настя, а их с нею сын не носился, как сумасшедший повсюду, а вел себя воспитанно и сдержанно. Тем острее был контраст того, как вели себя его дочери и Кира. Последняя все чаще встречала его с работой непричесанная, в мятой одежде, и вечно что-то ела, да так, что искоренастой и крепкой начала превращаться в расплывшуюся толстуху. Николай прошел на кухню, вынул из шкафчика початую бутылку и бокал. В холодильнике обнаружились какие-то полупустые кастрюли, в которые он заглянул лишь мельком, и подсохший лимон. И вот он и взял, в качестве единственной закуски, которая могла полезть ему в горло – Налев себе порцию коньяка, Коля устроился за столом, но выпить не успел. Его взгляд упал на прямоугольник бумаги. «Записка?» – догадался Николай. Все же опорожнил бокал, а у самого сердца забилось радостно. «Может, Кира с девочками решили вернуться в деревню? А что, друзей у них там много, перекантуются как-нибудь?» Но в послании нашлось совершенно иное – Сначала на стол приземлилась тонкая полоска, взяв которую, Коля убедился в том, что это положительный тест на беременность. А следом он прочел. «Я беременна. Мы с девочками пошли в кино, потом в пиццерию, отметить это. Когда вернемся, хочу знать ответ на вопрос. Готов ли ты отказаться от своей Насти и сына и строить крепкую семью с нами, Кира?» Прочитав это, Николай чертыхнулся. Его рука сама по себе потянулась к бутылке снова. «Я не поняла, ты праздновал, что ли, Коль?» Кира, раскрасневшаяся с мороза и, похоже, довольная собой настолько, что стала светиться, как новогодняя гирлянда, появилась на пороге кухни, когда Николай приговорил коньяк и уже подумывал спуститься за добавкой в магазин, что работал 24 часа. В прихожей уже балагурили девочки. Старшая прикрикивала на младшую, когда-то топала ногами, видимо, отряхивая от сапог снег. «Не праздновал!» Отрезал он, поднимаясь на ноги и чуть покачнувшись. «Почему не сказала, что не предо... Перда, предохраняешься?» Возмутился, ткнув пальцем в тест и записку, которые так и валялись на столе. Кира пожала плечами. С их последней стычки прошло приличное количество времени. Николай раз даже смилостивился и позволил Кире ублажить себя. И был все это время уверен, что у нее все под контролем. С Настей таких вопросов не возникало. Уже давно они договорились, что между рождением их первого и второго ребенка будет срок не меньше, чем лет пять. И жена отправилась к врачу и решила этот вопрос. А тут живо вспомнилось, как Кира объявила ему о своей второй беременности. Конечно, тогда он сам был виноват в том, что на свет появилась их младшая дочь. Но после-то Кира не рожала, хотя у нее были мужики, он это знал. Так вышла Коль. Она сняла куртку и окликнула Вику, чтобы та забрала одежду матери и повесила в шкаф. Прошла прямо в обуви на кухню, взяла пустую бутылку, выбросила ее в помойное ведро, отряхнула руки. «Кажется, кое-кто здесь считал, что раз брюхатый, то теперь займет место хозяйки и будет диктовать свои правила. Ладно, разговора, видимо, сегодня не выйдет», — решила Кира, смерив взглядом покачнувшегося Николая, у которого вдруг перед глазами все поплыло от выпитого. «Давай спать уложу», — предложила она. Коля отмахнулся. «Уложила уже», — буркнул про себя. Сам подумал, завтра, когда он проспится, донесет до Киры, что хозяин в доме здесь только один, и это не баба. Когда она метнулась к нему и помогла добрести до спальни, впрочем, не протестовал. Позволил раздеть себя и помочь устроиться на постели. Схрапнул, почти проваливаясь в сон. Услышал. «Спи, спи, пока дают». и отправился к Морфею, а перед глазами так и продолжали пылать разноцветные пятна. «Ты прекрасно, искренне восхитился Ларин, когда я приехала в один из его ресторанов на ужин, что организовал для нас двоих Олег. По правде говоря, чувствовала себя не слишком уютно, когда наряжалась так, словно у нас было свидание. Но, во-первых... На этом настояла Зоя Владимировна, оставшаяся с Никитой. Во-вторых, я и сама уже так давно не чувствовала себя женщиной, которая бы просто отправилась и приятно провела время в мужской компании, что решила позволить себе чуть больше. На мне было темно-синее платье на тонких бретельках, выгодно подчеркивающее все достоинства фигуры, и в тон ему туфли на высоком каблуке. Их я купила, получив первую, кстати, весьма внушительную зарплату, которую мне выплатил Ларин. Первое время ругала себя за непомерные траты, потом и вовсе спрятала вещи в шкаф, а сама раздумывала, не сдать ли их обратно в магазин. И вот сегодня, когда она делала обновки и предстала перед сыном, который совершенно по-наивному, но очень искренне мною восхитился, поняла, что не зря принарядилась. «Хорошо, что на ужине будем только я и ты, и никаких посторонних мужчин». Совершенно серьезно изрёк Олег, помогая мне устроиться за столом. Я хотела отмахнуться от этого комплимента, потому что сказанные слова тут же понудили мои щеки вспыхнуть от яркого румянца, но смолчала. Николай, несмотря на то, что казался мне понимающим и любящим, был скуп на такие слова. Да мне они тогда были и не нужны. Но сейчас я как будто бы расцветала в душе, и мне так необходима была эта передышка хотя бы на пару часов, в которой будем только мы с Лариным, мягкие отцветы свечей и неперебивающий разговор, приятная музыка. «Я думала, что мы просто встретимся и выпьем кофе», чуть склонив голову на бок, когда официант наполнил наши бокалы белым вином, напомнила я Олегу его же собственную фразу. «Мы давно не виделись», — пожал он плечами и едва улыбнулся, решил, что ужин в хорошем ресторане будет весьма уместен, и мы сегодня без меню. Я удивленно приподняла брови. Сеть ресторанов Ларина славилась своей кухней, однако, как мне показалось, Олег собирался удивить меня вне тех блюд, которые я уже знала досконально». «Но сначала давай немного выпьем и потанцуем», — предложил Олег и поднял бокал. «За нас», — проговорил он, глядя прямо в мои глаза поверх стекла, в котором играла янтарная жидкость. «За нас», — кивнула я, ощущая себя странно. Раздался чуть приметный звон, я отпила глоток вина. Оно разлилось по венам приятным теплом. Я откинулась на спинку стула и, посмотрев на Ларина, стала гадать, что же за странное новое для меня выражение вижу на его лице. Довольство чем-то. Будто бы прямо здесь и сейчас свершалось то, что полностью устраивало Олега. Он отставил бокал, поднялся, подал мне руку. Я сделала ровно то же самое, и через мгновение оказалась прижатая к его крепкому телу. Аромат парфюма, тонкий, но мужской, был удивительно запоминающимся. «Как твой сын?» — спросил Ларин, когда мы сделали несколько па. Олег вел и было так комфортно просто отдаться на волю танца и момента. Все хорошо». Улыбнулась я, вспоминая о том, как сегодня Никитка любовался мною, когда я примеряла свои обновки, чтобы идти навстречу с Лариным. Мой маленький мужчина уже старается помочь по дому, а Зоя Владимировна от него просто без ума. Губы Олега тоже растянулись, он смотрел на меня с искренним, как мне показалось восхищением, и я уже расслабилась в его руках, и, как мне показалось, отрешилась от всего, что прибивало меня к земле, когда Ларин вновь проводил меня к столику и, щелкнув пальцами, подозвал официанта. Тот оказался рядом в мгновение ока, положил перед Олегом какую-то тонкую папку, из которой мой босс и выудил документы. Протянул мне и сказал, пригваждая к месту. «Это контракт, Настя. Его составили мои лучшие юристы. Если скажешь «да» в ответ на мое предложение, которое я тебе ранее озвучил, сегодня мы подпишем все бумаги». В очередной раз я сидела и только и могла что хлопать глазами. Чувствовала себя при этом так глупо, что становилось тошно от того, как должно быть выглядело со стороны. «Лучшие юристы?» — повторила зачем-то следом за Лариным. Вроде бы он ничего такого не озвучил, никаких вещей, которые могли бы меня обидеть, например. Однако я ощутила себя так, словно меня только что окунули в бочку с ледяной водой. Да, Олег смотрел на меня пристально, и мне почудилось, будто кожу стало обжигающе пощипывать от этого взгляда. «Ты же понимаешь, что нам понадобится брачный контракт, и что вообще стоит зафиксировать все нюансы, которые будут связаны с нашей совместной жизнью». Я поджала губы и опустила взгляд на тарелку. Ларин говорил обо всем легко и просто, словно мы были двумя деловыми партнерами, встретившимися для обсуждения тех вещей, которые были интересны обоим. И, пожалуй, все именно так и обстояло, за исключением одного «но». Почему я, черт побери, чувствовала себя настолько неуютно? Даже обида будто бы по нервам полоснула, хотя я и постаралась ее тут же отогнать куда подальше. «Ты расстроена?» — спросил Олег с искренним беспокойством, сквозящим в голосе. «Если хочешь, отложим все на потом, а сейчас просто поужинаем». Он снова подал знак официанту. Тот тут же засуетился, метнулся в сторону кухни, откуда через полминуты принес две тарелки. Поставил одну передо мной, вторую перед Олегом. Наполнил бокалы вновь. «Да нет», — пожалуй, плечами приходя в себя, «я могу ознакомиться?» Протянула руку к бумагам, которые Ларин уже положил на стол, встретила прямой взгляд Олега. Он смотрел на меня с сомнением, словно задавался вопросом. «А стоит ли продолжать то, что еще можно было бы остановить, так толком и не начав?» Все же кивнул, и когда я забрала документы, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Я просмотрела контракт невидящим взглядом. Лишь только зацепилась глазами за пару фраз вроде того, что я, как жена Ларина, не стану претендовать на его имущество, купленное в браке. а ещё что этот союз продлится как минимум до момента, когда обе стороны получат желаемое. «С Никитой все понятно. Он, по твоей задумке, должен остаться со мной». «А что же желаешь ты?» — уточнила я у Олега, вернув ему бумаги. «На еду даже смотреть не хотелось. Несмотря на то, что пахло от тарелок просто божественно, последнее, что я желала сейчас делать, есть». «Не понимаю, о чем речь», — нахмурился Ларин. «Кажется, мы с тобой обсудили и раньше». «То, что тебе нужно подраконить свою жену, которая на это поведется?» Уточнила я озвученное Олегом в тот раз, когда он впервые предлагал мне наш союз. «Да, именно это», — совершенно серьезно кивнул он. «У меня к ней есть свои вопросы, я буду полностью удовлетворен, когда просто пойму, что она сходит с ума из-за того, что ее бывший муж женат на другой». Он растянул губы в совершенно довольной улыбке, и я, если бы не была настолько ошарашена и напряжена, не удержалась бы от того, чтобы ответить тем же. «А понимать ты это можешь сколько угодно долго, судя по контракту», кивнув на документы, уточнила я. Ларин нахмурился. От его веселого вида не осталось и следа. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Настя, но не знаю, что тебе ответить. Как мне казалось, наш договор устроит обоих. Или я ошибался? Ты желаешь обозначить четкие сроки, по прошествии которых перестанешь называться моей женой. Я правильно тебя понял?» Вновь послышались жесткие нотки. Я в очередной раз подумала о том, что мне нужно бы испытывать только благодарность как в отношении Ларина, так и в отношении того, что он для меня делал. Не будь этого запасного плана, я, пожалуй, уже начала бы сходить с ума. Но он имелся, и вовсе не моими стараниями. Однако вместо того, чтобы поблагодарить Олега за все, что он для меня делал, я кивнула и ответила как можно тверже: Да, и я хочу обозначить в нашем контракте четкие сроки. Скажи мне, когда я перестану быть твоей женой?